— Нет, государыня, откладывать нельзя, — настаивал князь Меньшиков. — Дела такой важности не откладываются. Если бы я медлил, да не решался два года назад, так вам бы не властвовать. Да и зачем откладывать? Все написано на бумаге, как приказали. Государыня покорно приподнялась на подушках и, поддерживаемая князем, С трудом подписала бумагу. Но это было не все. Вслед за первой бумагой светлейший положил другую. — А это что? — испуганно спросила императрица, совсем уже теряя силы. — Это весьма нужное распоряжение для спокойствия государства, — уклончиво отвечал князь. Государыня подписала и эту бумагу, не читая. В последней бумаге содержался указ императрицы о наказаниях тем лицам, которые желали не допустить к русскому престолу великого князя Петра, собственно как зятя Меншикова. Указом предписывалось генерал лейтенанта графа антона девиера и григория петровича скорнякова писарева знаменитого следователя по обвинению евдокии федоровны по лишении чинов чести и имущества наказать кнутом и сослать в тобольск графа петра андреевича толстого с сыном иваном сослать в Соловецкий монастырь на строгое заточение генерала бутурлина и александра львовича нарышкина по лишении чинов сослать на безвыездное житье в отдаленные деревни, князя Ивана Алексеевича Долгорукова выслать из столицы в полевой полк поручиком. К вечеру положение больной государыни стало ухудшаться с каждым часом. По симптомам болезни императрица страдала чехоткой, но так как ясные признаки болезни появились, когда государыне было за 40 лет, то можно было бы надеяться на весьма медленный ход. К несчастью, государыня не береглась, не исполняла предписаний докторов и вся отдавалась удовольствием. Болезнь стала быстро развиваться, и еще в половине апреля доктора опасались за ее жизнь. Но тогда опасность миновала. не стало легче, появился укрепляющий сон — а вместе с ним и надежда на излечение. Впрочем, облегчение продолжалось недолго. Вскоре в легких больной образовался нарыв, который сначала затруднял дыхание, а потом, прорвавшись 7 мая, причинил смерть. Екатерина Алексеевна умерла в 8 часов вечера тихо, спокойно, жадно глотая весенний воздух, и любуясь последними лучами заходящего солнца. На другой день, с рассветом, во дворце началось особенное движение. Вся гвардия, состоявшая тогда из двух полков, Преображенского и Семеновского, расставлена кругом у окон, а к подъезду подъезжают экипажи знатных персон, членов Верховного Тайного Совета, Генералитета, сановников высшего духовенства и дворянства. В зале открылось торжественное заседание в присутствии 12-летнего государя Петра II, сидевшего в кресле на возвышении под Балдахином. Вокруг государя на стульях сидели цесаревна Анна Петровна с мужем, цесаревна Елизавета Петровна, родная сестра государя Наталья Алексеевна и главные вожаки, адмирал Апраксин, Канцлер Головкин, князь Дмитрий Михайлович Голицын, светлейший князь Меньшиков, а позади кресла стоял вице-канцлер и воспитатель барон Андрей Иванович Астерман. По распоряжению Александра Данильча принесли и громко прочитали духовное завещание покойной императрицы, по которому преемником назначался Петр II с обязательством бракосочетания с княжной Меньшиковой. Все присутствующие единогласно крикнули «Виват!». Не слышалось никакого протеста. Только фельдмаршал Сапега в полголоса и нерешительно заметил, что он не отходил от умиравшей государни, но никакого завещания не видел и не слышал о его подписании. На заявление фельдмаршала не обратили никакого внимания, Вероятно, не слышали, да если бы и слышали, то не придали бы ему никакого значения».